Глава 10. Теперь, когда устами астролога звезды высказались о судьбе ее сына, Мьямья стала крепче спать, она знала, чего ждать. К несчастью и ударам судьбы Мьямья привыкла, в то время как радость и счастье пугали неизвестностью. Она не терзала себе душу лживыми надеждами, не тешилась иллюзиями и несбыточными мечтами, словом, успокоилась. Чего не скажешь о Кхинемаунге. Он подолгу не мог заснуть. Лежал, прислушиваясь к дыханию жены и сына, и невеселые мысли тем временем делали свое черное дело. Предсказания астролога заставляли задуматься о вещах, которые прежде он считал очевидными. Да и можно ли так слепо верить старику? Вдруг тот ошибся? Действительно ли существует судьба, которой не избежать? Если не люди, хозяева собственной жизни, то кто? Где находился тот таинственный властелин? хин маунг не желал прислушиваться к звездам он вспомнил первую ночь после визита к астрологу сон не шел к нему а вот миям я освобожден от неизвестности крепко спала Кхин Маунг сел на постели мямя мияммя позвал он она не просыпалась миям я продолжал повторять он имя жены словно заклинание. она открыла глаза Ночь была ясная, в окошко хижины светила полная луна, а в ее неярком, голубоватом свете Кхин Маунг впервые увидел, насколько прекрасном яме. Ее ресницы, глаза, изящный нос. Почему-то до сих пор он не задумывался о красоте супруги, женился на ней, потому что таков был выбор родителей. Они сказали, любовь придет потом, и к Хин Маункам поверил. Он всегда делал то, что велели мама с папой, полностью полагаясь на их опыты, и потом его собственные представления о любви были весьма туманными. Ким Маунг считал ее подарком, но не все получали от жизни такой дар. Кто-то удостаивался милости, а кто-то нет. мья я мы должны... нам надо... нам нельзя... Ему столько хотелось сказать. Я знаю, Кхин, знаю. Она села рядом с мужем, обхватила его голову и прижала к своей груди. Для Мьямьи это было редким жестом нежности, непозволительной роскошью, вроде горячей воды по утрам или улыбки при прощании. Такие жесты годились для мечтателей или для тех, у кого в избытке времени силы и чувств. У нее не было ни того, ни другого, ни третьего. Мьямьи знала, какая буря бушуется сейчас у мужа в душе – по биению сердца, по судорогам, сотрясавшим его тело, потому как порывисто он ее обнимал. Она чувствовала, Кхину нужно время. Он все еще верил, что они смогут защититься, что есть шанс изменить приговор судьбы. Кхин Маунг лежал в объятиях жены и говорил. Негромко, обращаясь не к ней. Мьямия не понимала ни слова. Он говорил с собой, быстро и безостановочно. Требовал, не желал подчиняться, даже угрожал судьбе, а потом вдруг начинал просить, умолять, сомневаться. Это был неиссякаемый поток слов. Казалось, муж сидит у постели умирающего и своим голосом поддерживает в нем жизнь. Хинмаунг хотел бороться за сына. Подарив ребенку жизнь, родители по умолчанию обязуются сделать все, чтобы ему в этом мире было хорошо. А потому он готов сражаться за маленького Тина, используя любую возможность. Если жена не поддержит его, что ж... Будет биться судьбой один. Об этом он скажет мям я утром перед завтраком. Так подумал Кхен Маунг и заснул. Но возможность поговорить с женой не представилась ни утром перед завтраком, ни вечером, когда он вернулся с поля. На следующую ночь Кхен Маунг снова не мог заснуть. Вспоминал все подробности визита к астрологу. Перед глазами возникла хижина, затем комната. Картина была размытой, но постепенно становилась все яснее, как местность, над которой рассеивается туман. Комната свечи, дымящиеся курительные палочки, грифельная доска, раскрывающая тайны жизни. Великая книга любви. Кхен Маунг слышал предсказания старика, слово за словом пропуская их через свой разум. Астролог ни разу не упомянул о проклятии. Надо обязательно поговорить с женой, завтра же, на рассвете но и завтра возможности для разговора не представилось. Так проходили ночи и дни. Будь к Хинмаун к другим человеком он не стал бы дожидаться, пока не подвернется возможности, а ближайшим утром разбудил бы жену и высказал все, что накипело на душе, но такое не было свойственно его натуре. Для этого ему понадобилось бы преодолеть ограничения, им же самим установленные, а он не относился к числу героев. Его смелость не простиралась дальше мысли, и очень скоро стремление спасти сына начало иссякать. Вернулись сомнения и накинулись на него, словно хищники, на ослабленное животное. Наверное, астролог все-таки был прав, со звездами не поспоришь. Ребенок, родившийся в декабрьскую субботу, обречен пожинать несчастье, что тут непонятно. Через два месяца после рождения Тина умерла доверная бабушка Мьямья. -Мья. Внучка сразу же усмотрела в этой смерти знак. Кхенмаунг хотел разубедить жену, сказать, что ее родственница дожила до очень почтенного возраста и в последние годы вообще не вставала с постели, но решимости хватило ненадолго. Она мелькнула молнией, на мгновение позволив увидеть истинное положение вещей, а уже в следующую секунду мир снова принял привычное очертание. «Да, я мне права, смерть старухи — это знак». Постепенно Кхенмаунг и вовсе отстранился от жизни сына. Утешал себя мыслью, что у них с Мьямье будет еще много детей. Им повезет больше, они не родятся в субботний день декабря, апреля или августа. Свой надел земли Кхенмаунг отдал в наем и пошел работать в английский гольф-клуб садовником и подавальщиком клюшек. За эту работу платили больше, чем за крестьянский труд. К тому же теперь Кхин был избавлен от необходимости сидеть дома в сухой сезон, когда крестьяне почти не покидали своих жилищ. Англичане играли в гольф круглый год. Миямья из головы погрузилось в домашнее хозяйство. Они жили в деревянной обмазанной глиной хижине, а та стояла позади роскошной двухэтажной виллы, принадлежавшей дальнему родственнику Кхина Маунга. Особняк разместился на вершине холма и возвышался над городом, подобно другим заведениям колониальных властей в Кало. И, как и те, был выстроен в тюдоровском стиле. В сухой сезон этот городок пользовался у англичан особой популярностью. Когда температура в Рангуне и Манделае доходила до 40 градусов по Цельсию, Кало дарил желанную прохладу. Некоторым англичанам так нравилось в Бирме, что, выйдя на пенсию, они оседали здесь, в горных курортах, вроде Кало. Вот и эти хоромы выстроил для себя один британский офицер и собирался в них поселиться, выйдя в отставку. Но, увы, спустя две недели после окончания службы в армии Ее Величества, он отправился охотиться на тигра и трагически погиб. Вдова офицера продала особняк родственнику Кхина Маунга – кажется, двоюродному дяде, богатому рангунскому коммерсанту, торговцу рисом. В этом деле традиционно доминировали выходцы из Индии, родственник Хина был едва ли не единственным бирманцем, сумевшим туда пробиться. Он сколотил изрядное состояние и считался одним из самых богатых бирманцев. Практического смысла покупка вилла для него не имела, но за 6 лет владения ею он ни разу не приехал в Кало. Она служила символом его богатства и положения. Одно упоминание о вилли в коло производило должное впечатление на столичных деловых партнеров. В обязанность Мьямья -Мья и Кина Маунга входило присматривать за особняком и постоянно поддерживать в нем образцовый порядок, словно хозяин мог приехать в любой день и час. После рождения сына Мьямь самозабвенно занялась поддержанием порядка в чужом доме. Она ежедневно натирала паркетные полы, доводя их до зеркального блеска. Вытерев утром пыль со всей мебели и полок, вечером снова бралась за тряпку, хотя нигде не было ни пылинки. Каждую неделю мыла окна и подстригала лужайку садовыми ножницами, с которыми управлялась проворнее, чем с английской газонокосилкой. Вдобавок Мьямья -Мья не давала разрастаться бугенвиллием и ухаживала за цветочными клумбами. Мьямья -Мья чистила морковку на кухне своей хижины, когда заметила двух полицейских, идущих в сторону холма. Был ясный холодный декабрьский день, но у меня я не ощущала прохлады. Сегодня она больше обычного проводилась с натеркой полов на втором этаже особняка. Теперь нужно готовить ужин. От горящего очага не отойдешь, а у нее еще не все прибрано в хозяйском доме. Если вдруг завтра пожалует господин, он сразу же поймет, что вилла не содержится в идеальном порядке, и все ее многолетние старания пойдут на смарку. Хозяин наверняка подумает, что Кхин Маунг взял себе в жены лентяйку. Недаром говорят, один день хаоса перечеркивает тысячу дней порядка. Эти мысли бродили в голове Миямья, пока она скребла тощие морковины, время от времени поглядывая на долину. Между тем полицейские, одетые в щеглеватую синюю форму, не пошли по дороге, где ездили воловьи пряжки а порой автомобили. Они свернули на узкую пешеходную тропку, которая сначала змеилась по сосновому лесу, потом петляла между полями и тянулась до самой вершины холма. Полицейские приближались. Мьямья -мья уже видела их лица. Ее охватила паника. Сегодня Тину Вину исполнилось шесть лет. В рождения сына она боялась как огня, и в каждой из них готовилась к беде. Душой, разумом и телом Мьямья овладел -мья ужас. Казалось, чьи-то гигантские руки сжали ее тело, сдавливая все сильнее и сильнее. Перехватило дыхание. С удивлением женщина услышала собственные всхлипы и слова-мольбы, обращенные к звездам. Сейчас мья, мья отдала бы что угодно, лишь бы ее страхи оказались напрасными. полицейский вошли во двор, закрыв за собой калитку. Мья, мья вышла из хижины. Правоохранители надвигались медленно с неохотой. Каждый шаг был для нее как удар. Тот, кто помоложе, шел, не поднимая головы, второй постарше смотрел ей в лицо. я немного знал этого человека, встречала несколько раз в городе. Их глаза встретились, и я мгновенно все поняла. Одного взгляда оказалось достаточно. Ужас, терзавший ее, пока полицейские приближались, исчез, с той же скоростью, с которой появился я знала, случилась большая беда, непоправимая. Ее жизнь уже не будет такой, как прежде. Это третье крупное потрясение в ее судьбе. Четвертого она не вынесет. Полицейский постарше встал напротив, его коллега так и не поднял головы. «С вашим мужем произошел несчастный случай», — сказал старший. «Знаю», — бесцветным голосом отозвалась Мьямия. «Он мертв». Мьямия ничего не сказала, у нее не подкосились ноги, она не зарыдала и не бросилась прочитать, просто молчала. Вечером старший коп рассказывал своей жене. Она превратилась в камень. Краем уха ям я слушала полицейских, которые объясняли, как все произошло. Англичане играли в гольф. Один из них ударил клюшкой по мячу, но порыв ветра изменил траекторию полета, и шар угодил стоявшего неподалеку к Хинна-Маунга. Удар пришелся прямо в висок, и ее муж умер прямо на месте. «Англичанин возьмет все похоронные расходы на себя». Нет, это не признание вины, обвинять можно лишь ветер. Просто небольшая помощь семье погибшего. Проявление сочувствия, не более того. Мьями кивал. Когда полицейские удалились, она пошла искать сына и обнаружила его позади хижины. Тин Вин сидел рядом с большой горкой шишек и бросал их, стараясь попасть в лунку, которую выкопал в земле. Почти все шишки летели мимо мия я хотела позвать его, рассказать о смерти отца, но зачем? Наверное, он уже и сам знал о случившемся. Ведь это с его рождением в их жизнь пришли несчастья. мия я поймала себя на том, что впервые возлагает вину на сына. Причина была не только в неблагоприятном расположении звезд. Все дело в нем, неприметном черноволосом мальчике с загадочным взглядом. Мьями -мья никогда не знала, смотрит ли он на нее или сквозь нее. В этих глазах вообще невозможно было что-либо прочесть, но Мьяме -мья и так знала, это он. Тинвин принес с собой горе. Породил хаос. Для него сотворение беды было такой же игрой, как прятки или лепка домиков из песка. Мьянья вдруг отчаянно захотела подвести черту под своим прошлым и больше никогда не видеть этого ребенка. В течение следующих 36 часов она вела себя как человек, у которого все подчинено одной цели. Эта цель стала ее движущей силой, затмив прочие дела. Миямья добросовестно играла роль убитой горем вдовы, принимая соболезнования соседей и друзей. Похороны Кхин Маунга состоялись на следующий день. Миямья неподвижно стояла над вырытой могилой и смотрела, как опускают гроб. На следующее утро она достала старую сумку для мечей, которую муж однажды принес из клуба, и сложила туда немногочисленные пожитки. Две кофты, пару сандалий, гребень и заколку для волос. Цинвин молча стоял и следил за матерью. «Мне нужно уехать на несколько дней», — не глядя на сына сказала она, — мальчик молчал. Миямья вышла из дому. Сын побежал следом, тогда она обернулась, и он застыл на месте. «Тебе нельзя ехать со мной». «А когда ты вернешься?» «Скоро». Мьямья повернулась и пошла к садовой калитке. Цинвину устремился за ней, она слышала его легкие шаги. Пришлось снова остановиться. «Ты слышал, что я сказала?» Спросила она теперь уже громко и резко. Сын кивнул. «Оставайся здесь. Она указала на сосновый пень. Садись сюда и жди меня». Тинвин побежал к старому пню и вскарабкался на него. Оттуда просматривалась тропа, ведущая к их дому. Мьянья дошла до калитки, открыла ее и больше не оборачивалась, зашагала вниз по тропе. Тинвин провожал глазами мать, смотрел, как она миновала поля, и вошла в лес. Наблюдательный пункт ему понравился, отсюда он сразу увидит маму, когда она вернется.